Глава 10. Алена. Кофейня. На часах пять утра. Пора вставать. Ощущение, что вчера я смотрела фильм ужасов, где мой супруг в главной роли. Сейчас проснулась, а это не сон. Сажусь на кровать, я будто попала в машину времени. Если бы все можно было отмотать назад, то я бы обошла этого брюзгу стороной. Еще родительские долги. Папа так и не сказал, сколько там, кому должен, на что. Может, кофейню продать, свою долю, и этого хватит? И еще, чтобы надеть. Все мои вещи дома и есть только то, в чем была вчера. И то, в чем я ходила в досемейной жизни. Визуально с тех пор я не очень изменилась. Открываю шкаф. На меня смотрят рваные джинсы с ужасно низкой талией. Натягиваю. Раньше сидели чуть свободнее. Нахожу футболку, где рисунок не орёт, что её нужно было выбросить ещё сто лет назад. Вызываю такси и еду на работу. Не люблю ездить на такси. Все водители со мной норовят поболтать, взять телефончик. Я и сама хорошо вожу, но машина пока в ремонте. Алекс должен её забрать, но кто теперь знает, заберёт или нет. Стою у входной двери кофейни. В старости буду говорить, что это место, где прошла моя молодость. Может, продать? Куплю себе фургончик, и будет кофейня на колесах. Только я пока понятия не имею, сколько он может стоить. Захожу, включаю свет, начинаю стандартное приготовление к смене. Сегодня должен еще мастер зайти, глянуть, что тут наворотил Захар. Наливаю себе стакан растительного молока с банановым вкусом. Ерунда редкостная. Но в дуэте с кофе играет интересно. Смотрю на барные стулья. Я их на распродаже купила. Другое кафе закрывалось. Вот их за половину цены продавали. Тащила на себе полгорода. Жалко было денег на такси или доставку. И первую кофемашину у них тогда купила. Ее Машка на себе волокла. Машка. Острой болью отзывается ее имя. Мы с ней дружили седьмого класса. Она к нам новенькой пришла. Мы были не разлей вода. Даже в медицинский вместе поступали. Меня мама пропихнула, а Машка на ветеринарию пошла. Не хотела туда, но баллов только туда хватило. Мы собирались заработать много-много денег и поехать на месяц в Италию. Есть теплый виноград, влюбляться в страстных итальянцев, пить вино. Мечты остались мечтами. Я погрязла в работе-кофейне, она доучилась в универе. Кажется, у меня даже слезы выступили. Что должно было произойти, что Машка и Алекс... Ей же другие парни всегда нравились. Взгляд падает на часы. 7.07. Цифры из моей прошлой жизни. «Доброе утро!» Знакомый мужской голос. «Доброе!» Поднимаю глаза. Стоит Алекс с огромным букетом лилей. «Прости, вчера не получилось нормально поздравить с днем рождения!» Протягивает букет и бумажный пакет с названием популярной ювелирной сети. «Думаешь, меня можно купить на цветочки и колечко?» «Спасибо, вчерашнего подарка вполне хватило. Я в театре давно не была, а тут такое представление. И любимый муж в главной роли...» И подруга старается изо всех сил. Не в каждой театральной труппе есть такие прекрасные актеры. А мне вот повезло. Руки начинают дрожать. Комок в горле. Как дам по башке сейчас блюдцем, чтобы знал, как это больно, когда в душу плюнули. Ален, говорит мягко, уверенно, протягивает руку ко мне. Кофе выбрали? Или вам, как обычно? Не хочу кофе. Хочу жену обратно. Кладет на барную стойку подарок. Хочет зайти ко мне за барную стойку. Стоп! Пора бы запомнить, что на Лилии у меня аллергия. Но я знаю, кто их любит. Машуня. Голос полный сарказма. А внутри творится, черт пойми что. Очень больно. И от измены, и от предательства. Хочется хлестать его по щекам, пока ощущения в руке не отключат голову. Алекс усмехается, забирает цветы, идет и выбрасывает их в урну у кофейни. «Нам нужно поговорить. Я не хочу, чтобы ты уходила». В глазах огонь. «А я не хочу жить в обмане и предательстве. Я тебе не верю. И кофейню хочу продать. Свою долю уже нашла, куда потратить». «Да нет в ней никаких долей. Она только твоя. Но я не дам ее тебе продать». Алекс опёрся руками на стойку. Смотрит внимательно, как будто изучает меня. «Возвращайся домой! Пожалуйста!» Я отрицательно качаю головой. «С Машкой все покончено! Это было секундное влечение!» Он говорит так, что я не чувствую раскаяния или сожаления. «Так, констатация факта! Ты же видела, что кровать не заправлена была!» «Да, и ты был в полотенце одет!» И на Машке какие-то веревки нацеплены. Это вы, наверное, готовились в этих нарядных костюмах ко мне на праздник притопать. Алекс, это твоя жизнь. И я в нее не лезу. Прости, мне надо работать. Я вечером с тобой заеду. Алекс громко вздыхает и выходит из кофейни. И мне не хочется бежать следом, кричать и останавливать его. Это его выбор. И я его не уважаю, но принимаю. Не пойму, что сейчас обиднее. Что муж оказался мудаком, или что Машка, моя Машуня, оказалась предательницей. Мы с ней эту кофейню открыли. Я вкладывалась финансово, но она столько сил сюда вложила. Я нашла это помещение, оно было приемлемое по цене, но требовало много сил. Мы с Машкой в ночь оттирали все стены, красили сами... Даже стойку пробовали сами собирать. Правда, получилось не очень. Я ее звала ко мне в совладельце, но она отказалась. А в день открытия она бегала в дурацком костюме, зазывала первых покупателей. Смотрю на глухой стене над тумпой, где лежит документация, скрепки всякие. На английскую булавку пришиплена наша с ней фотография. Это день открытия. Веселье в самом разгаре. Мы улыбаемся. Я даже сейчас музыку помню, которая орала на всю улицу. Дальше день идет, как обычно. Делаю кофе. Много. «Доброе утро!» Поднимаю глаза, напротив стоит парень в фирменной куртке компании по обслуживанию кофемашин. «Мне передали, что у вас машина работать отказывается. Я приехал вас спасти!» «Доброе!» «Да, предательница взяла и сломалась». У меня вчера день предательств был. Вот она на эту волну настроилась. Зачем-то делюсь своей болью. Показываю аппарат. Не могу глаза отвести от его кудряшек. Стрижка короткая, но макушка уложена красивыми колечками. Простите, а прическа у вас натуральная? Руки так и тянутся потрогать. Нет, конечно, ночами на бегудях сплю. Говорит серьезно, потом начинает смеяться. Шутит. Можете потрогать, я уже привык, что меня все нравят погладить. Кто-то кошечку гладит, кто-то собачку, а кто-то меня. Аккуратно прикасаюсь к завитку, волосы жесткие, упругие. Я вам завидую, всегда хотела кудряшки, но волосы тонкие, гладкие, даже после завивки ерунда получается. Меня Андрей зовут, не волнуйтесь, ваша девочка гладит кофемашину в опытных руках. Это радует, что хоть кто-то у нас в опытных руках. Я вас тогда оставлю. Иду к прилавку, как раз наплыв посетителей. Потом приезжает поставщик, привозит новые пирожные и сэндвичи. Заполняю полку в холодильник. Все, ваша девочка жива и здорова. Я там пару шурупчиков подкрутил, теперь она хорошо работает. Не переживайте. Сколько я вам должна? Уже прикидываю, в какую сумму мне вольется ремонт. Да нисколько! Все по гарантии! Рассматриваю Андрея, а он достаточно милый. Интересно, сколько ему? Лет двадцать? Может, тогда кофе хотите? И пироженки только привезли. И я не просто хочу сделать человеку приятно. А давайте! Улыбается, обходит барную стойку, садится со стороны гостей. Какой «Кофе пьете?» «Капучино с сахаром или сиропом, если можно!» Рассматривает батарею из бутылок с сиропом. «А, кофе говорит, что передо мной находчивый молодой человек, который точно знает себе цену!» «Делаю чашку капучино, кладу на блюдечко шоколадную пироженку». «Ммм, даже из кофемашины у вас получается отличный кофе!» «Вкусно!» Вот! «Вам моя визитка. Вдруг что-то еще начнет чудить. Через компанию я уезжу на вызовы по записи. А вокруг вас нужно будет срочно. звонить в любое время дня и ночи. Может, и мы с вами на свидание сходим?» Его взгляд падает на мои руки. Обручальное кольцо на месте. «Простите, я сморозил глупость!» Допивает кофе, встает. «У меня скоро начинается бракоразводный процесс. Как свидание, пока приглашение не приму, но поболтать или за вкусным кофе, вы всегда можете ко мне зайти. Даю визитку кофейне. Если что, тоже звоните. Андрей уходит, а у меня на душе как будто стало светлее. Я, конечно, могла бы пойти на свидание и даже, может, переспать в отместку Алексу. Но это непорядочно по отношению к Андрею. Он ни при чем. Почему должен становиться орудием мести? еще глазами телефон нигде нет захожу в подсобку он лежит на мешке с кофейным зерном сообщение от машуни нам надо поговорить отправлено сегодня в семь утра